Послабше, чем на сцене да при электрическом свете. Но он все равно нравился участковому. «О, сторожевой знал, что творил!» — разыгрывал Геннадий Николаевич. «Скажите, скажите, Федор Иванович, вы уже знаете, что это он, именно он похитил мой перламутровый аккордеон. Скажите, о, скажите, Федор Иванович, разве не об этом говорит ваше детективное чутье?» Слово «детективное» участковый Анискин знал. Миллион раз употреблял его в разных видах, но бушующего заведующего перебивать не стал. Во-первых, интересно. Во-вторых, когда человек такой горячий, его сразу не остановишь. Потому Анискин выждал, когда Геннадий Николаевич немного успокоился, цыкнул зубом и сказал... «Наше дело такое, Геннадий Николаевич, что сразу понять нельзя, кто вор, а кто вот нет. Может, аккордеон увел сторожевой, а может, наоборот, не сторожевой. Так что вы охолонитесь и ответьте на последний вопрос. Дверь-то кто запирал? Двери. О, двери!» Заведующий остановился и опустил руки. Двери Федор Иванович, как вы сами понимаете, закрывал я. До того, как водку пили, или опосля. Я всегда закрываю двери до того, как пью водку. Ну вот и все, Геннадий Николаевич. Теперь вы посидите на крылечке, а я еще в клубе поброжу. Глава третья. Анискин вышел из клуба примерно через полчаса, когда заведующий, дисциплинированно сидя на крылечке, уж притомился смотреть на пустынную улицу и нервными шагами рассказывал возле клуба. Увидев участкового, он обрадовался, но Анискин в разговор с заведующим не вступил, а от той двери, которая открывалась, наперерез перешел дорогу. Здесь он остановился, рассматривая доску, что была через плетень. «Ишь ты!» — вдумчиво заметил участковый. «Доска!» Он рассматривал такую штуку, которая в сибирских деревнях называется лазом, и которая, так сказать, отражает стремление человечества к прямым линиям, так как ходить улицами и переулками всегда длиннее, чем напрямки валить через чужие огороды и ограды. Поэтому через плетни в деревнях И перекидываются две доски с одной и с другой стороны. Вот такую-то доску и рассматривал участковый, же, хмыкнул. Сапог-то кирзовый. И так как заведующий уже стоял за его спиной, участковый показал пальцем наслед сапога, четко лежащий на узкой доске. Здоровенный сапог, злоумышленник прошептал заведующий. «Может, он, а может и нет», ответил Анискин. Затем, сделав заведующему знак, чтобы следовал за ним, вернулся к дверям и приказал. «Зайдите передним ходом, Геннадий Николаевич, да закройте дверь на крючок. Сами вернитесь». Пока заведующий бегал закрыть дверь, Анискин стоял вольно. Дышал легким сентябрьским воздухом и глядел, как хорошо и не жарко светит солнце. Летят в синеве паутинки и висит между небом и землей коричневая лодка, плывущая по оби. Дул такой легкий и сладостный ветер, какой только может дуть в сентябре. И участковый подставлял ему лицо. «Закрыто, Федор Иванович». «Ладно». Очнувшись от благодати, Анискин въедливо глянул на заведующего, потом на дверь, опять на заведующего. Раза три он перевел взгляд с человека на двери, потом взялся правой рукой за скобу и потянул. — Закрыто? — сухо спросил участковый. — Сами же велели, Федор Иванович, велел, велел. Анискин взялся за скобу второй рукой, высоко надавил на дверь, Мелко затряс ее и вдруг резко дернул. За дверью что-то звякнуло, треснуло, и дверь открылась. «А?»